Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Макс, 12-летний сын разведенного аптекаря, хочет, чтобы его друг господин Белло остался навсегда человеком, но для этого Белло нужно постоянно пить голубой сок, иначе он снова превращается в собаку. Беда в том, что у друзей есть только одна бутылка. Макс убежден – что где-то сохранилась запись рецепта? Только вот где! Захватывающие приключения ждут Макса и его друга во время поисков старого рецепта. Немецкий писатель Пауль Маар, 1937 года рождения, лауреат немецкой премии детской литературы, государственной премии Австрии, немецкой национальной литературной премии и многих других, настоящий волшебник и чародей слова, хорошо знаком русскому читателю как автор книг о Субастике.